В моем присутствии приведен к присяге 31 июля означенного года. Латынь. Барнстапл. Августа четвертого дня. Ваша светлость, сокрушаюсь от печальном долге известить вас, что поездка моя обернулась скорее поражением, нежели Викторией. «Нон est инвентус» не найден по латыни. отметка на повестке о невозможности ее вручения или сообщение шерифа о невозможности арестовать обвиняемого. Однако, памятуя недвусмысленное указание вашей светлости «об следствии моем ничего не утаивать», я послушен вашей воле. Мною прилагаются свидетельские показания – Ознакомившись с коями, ваша светлость, несомненно, сделает вывод о подлинной личности мистера Бартоломью. Всякая ошибка исключена, ибо сие подкреплено не только доверенным мне портретом, что, вероятно, ваша светлость сочтут достаточным, но особливо тем фактом, что при всем господине состоял лишённый языка и слуха человек. Описание наружности и повадок Коева схоже во всех показаниях. Я решил не утомлять вашу светлость прочими добытыми мною сведениями, ибо во многом они повторяют друг друга. Коронер доктор Петтигрю сообщил все, что знает и помнит. Я также переговорил с его помощником, выезжавшим на первое дознание, и стариком-лекарем в день происшествия занемокшим. Заклинаю вашу светлость, а также вашу дрожайшую супругу, кому прошу передать мое смиреннейшее почтение, не воспринимать кончину Терлоу как безоговорочную улику еще большей беды, Кой «прима фаце» она выглядит. На первый взгляд латынь. Таковой ее сочтут лишь невежественные трусы «омне игнотум про магнифико est. Все неизвестное представляется величественным латынь, афоризм тацита, неспособные к здравому рассуждению, но склонные во всем видеть руку дьявола. Подобная гипотеза требует тел, однако нет останков ни благородной особы, в ком ваша светлость столь заинтересованы, ни трех ее безвестных попутчиков. Однако к делу. Я отрядил две дюжины востроглазых малых, хорошо знающих здешние места, прочесать участок, где был найден сундук. Под посолом щедрой награды они вновь облазали всю округу, не пропустив ни куста, ни травинки, равно как и заросли, в коих был обнаружен терлоу, но все попусту. Что, могу заверить вашу светлость, служит ауспициум мелиорис, Аеви. Предзнаменование лучших времен латынь. Девиз с ордена святого Михаила и святого Георгия. Вместе с тем, ваша светлость могут не сомневаться в неукоснительном соблюдении требуемой вами секретности. Когда нужно, я выдавал себя за Меркурия, прислуживающего Юпитеру, за посланника того, чья власть безгранична, однако не дал нити к догадкам, насколько высок его ранг. Лишь доктор Петтигрю, достойный джентльмен строгих правил, заслуживает доверия. Ему я приоткрыл часть правды, сие незаурядное расследование пропажи человека. Однажды ваша светлость оказали мне честь, сказав, что чутью моему доверяет не меньше, чем нюху своей любимой кончей, ежели вера ваша в мой а придаток предаток еще не поколеблено, то он подсказывает, что тот, кого мы ищем, будет найден живым и невредимым. Хотя не стану отрицать, что, будучи лишен пахучего следа, затрудняюсь в постижении цели, покоя означенной особо очутилась в всем графстве. Ясно, что повод от каптандум вулгум был лишь для отвода глаз. Поблажить. Черни, латынь. Но я не постигаю, что привлекло его сиятельство в сии унылые дикие края, столь противоположные их вкусам и склонностям. Места, где в последний раз их видели отдаленно схожи с кое-какими лесистыми долинами вашей светлости, но расположены в низинах и укрыты не столько вереском, сколько деревами, за исключением овечьих пастбищ, а на севере — отвратительно лысого огромного холма по прозванию эксмур откуда берет начало река экс нынче неприглядности пейзажа способствуют невиданно затяжные дожди льет весь месяц от коих сильно пострадали покосы посевы и строения сторожилы горько шутят неважно что порушено много мельниц Так и так для жерновов нет дела, ибо зерно сожрано гнилью и плесенью. Народ здешний скрытен, язык его весьма коряв и невнятен. Тут неведомые иные притяжательные местоимения, кроме «ихний», об себе говорят во множественном числе и глотают окончания. Дабы не затруднять вашу светлость, мой писарь подправил сей ярчайший образец просторечия. В убогом селении, где изволили переночевать его сиятельство, нет ни одного просвещенного человека, кроме мистера Бекфорда. Несомненно, сей Тори стал бы церковным иерархом, не будь все его начальники вигами. Боюсь, ради хлеба насущного вскоре он перейдет в магометанство. Полагаю, ваша светлость разделит мое убеждение, что сии края исчерпали себя в сведениях. Мои изыскания в Бидефорде и сем городишке, откуда имею честь адресоваться к вашей светлости, увенчались успехом не более, чем следствие доктора Петтигрю. Тем не менее, считаю определенным, что его сиятельства здесь были, вот только цели их неведомы. Перед отбытием сюда я покопался в окружении его сиятельства, однако не выявил никого, кто соответствовал бы облику мнимого дядюшки или его слуги. Коль ваша светлость изволит припомнить, не вызнал я и каких-либо подозрений или слухов об тайной преступной связи его сиятельства, что прояснило бы личность девицы. Ежели, вопреки всему таковая связь имелась и под личиной горничной скрывалась леди, невероятно, чтоб скандальное бегство любовников до сих пор не наделало шуму а также непонятно, почему они устремились не в Дувр или какое иное место, пригодное для отплытия во Францию, но в сии неудобные для этакой цели края. Право я теряюсь в догадках. Для чего его сиятельству понадобилось отягощать себя свитой из трех спутников? Ведь путешествие с одним лишь слугой как нельзя лучше отвечало бы тайности замысла. Могу только предположить, что эдакая компания и роль послушного племянника имели целью сбить со следа погоню, ежели были причины таковой опасаться. Видимо, приезд в Девон — ничто иное, как зайчий петля. Да простят ваша светлость подобное сравнение. Бидефорд и Барнстапл ведут оживленную торговлю с Ирландией и Уэльсом, а порой с Францией. Португалией и Кадисом, после заключения мира весьма укрепившимся. По моим справкам, в первую половину мая из обеих гаваней во Францию не отплыл ни один корабль, но уходили сюда, в Ньюфаундленд и Новую Англию, ибо навигация в разгаре. Однако, маловероятно, что беглецы выбрали столь кружный путь. «Ваша светлость лучше меня знают», об взаимной приязни между его сиятельством и Терлоу, и я долго раздумывал и считаю совершенно невозможным, чтоб любящий хозяин способствовал мерзкому деянию или хотя бы не заявил об несчастье, потребовав разбирательства. Могу лишь предположить, что по неким причинам его сиятельству пришлось отделаться от слуги, и продолжить путь в одиночку, но тот, в силу природных изъянов, неверно истолковал его мотивы и после разлуки с хозяином в отчаянии наложил на себя руки. Однако больше не стану утомлять вашу светлость подобными измышлениями. Несомненно, ваша светлость обратят внимание на показания горничной, из коих явствуют, что его сиятельство с собой взяли бумаги и прибор, для своего увлечения абузу, плохо согласующуюся с бегством любовников или их романтическим свиданием. Посему я решил узнать, не обитает ли окрест какой-нибудь любитель математики и астрономии. Стараниями доктора Петтигрю таковой нашелся в Барнстопле мистер Сэмюэль Дэй, состоятельный джентльмен и поклонник естественных наук имевший сношение с королевским обществом и, среди прочих, с сэром Слоуном. Ганс Слоун, 1660-1753, английский медик, натуралист, коллекционер, член Лондонского королевского общества и его президент с 1727 по 1741 год. На основе его коллекции книг, манускриптов, исторических находок был создан Британский музей, изобретатель горячего шоколада. Однако ничего важного он не сообщил, не сумев припомнить никаких значительных студий, проводимых в здешних краях, ну, разве что в Бристоле, да и те, не стоит того, чтобы ради них примчался лондонский корифей. Увы, слуга вашей светлости вновь забрел In Tenebris